Глава 29. Вики вспомнился её одноклассник Витька, известный школьный хулиган. Когда они учились в классе пятом или шестом, точно она уже не могла вспомнить, он заклинил замок директорского кабинета, напихав в замочную скважину спичек. Тогда у Витьки было такое же выражение лица, как сейчас у Эрны. Смесь торжества, восторга, довольства собой, страха перед разоблачением, неуверенности и удивления от своей безбашенности. «Тебе надо быстрее забыть о том, что ты крепостная», – посоветовала Вика. «Держись уверенней, никто тебя не разоблачит, а в скором времени можешь мне поверить». «Сама правительница вьевского герцогства сделает тебя полноправной, своей свободной подданной, а потом и дворянкой. Я не шучу, не смотри на меня так. И быстрее давай шевелись, нас уже ждет наниматель». За порогом комнаты, где переночевала Эрна, девушек ожидал штурм. Вернее, ждал он свою спасительницу, благодетельницу и госпожу Вику, Но раз уж там вместе с гостей, то заодно и ее. Я подумал, что вы ведь и в дорогу собрались. Видеть смущение на лице отъявленного головореза и бандита по поданке было немного забавно. Вот я распорядился, чтобы вам тут подготовили, что может пригодиться. Смех смехом, но Вика и в самом деле была тронута заботой шторма. «Спасибо», – улыбнулась она, – «ты настоящий друг. Пусть несет к нашим лошадям». С двумя дорожными мешками под мышкой сзади авторитета возвышался дубина, его личный костолом и телохранитель. Понятно, что все необходимое для похода попаданка разместила в своем пространственном кармане, а то, что ей надо будет иметь на виду, собиралась прикупить, когда логист начнет комплектовать обоз. Но, как говорится, дареному коню зубы не смотрят, да и деньги целее будут. Шторм, я постараюсь управиться со своими делами побыстрее. Вика вслед за Эрнеев забралась в седло, так что не скучай тут сильно, и просьба. В веселом моряке пусть хоть немного порядок наведут. Тебе самому-то приятно, что ли, в такой помойке обитать? Я понимаю, что у тебя не Рэдисон славянская, пес с с убогой мебелью, но мыть-то нужно. Если денег не хватает, так скажу, я добавлю, купи пару девушек по порасторопней, только не за мордашкой с мазливой гонись, а чтобы руки росли из того места, что нужно. Сделаю, пообещал авторитет, деньги есть. К постоялому двору, где Лагис организовал временную базу своего отряда, Девушки подъехали в тот момент, когда командор распределял наемников по десяткам. «О, а вот и наш десятник разведки с магом прибыли!» Громко поприветствовал он подъехавших Вику и Эрну. «Вовремя присоединяйтесь! Вон на левом фланге твой десяток!» Логист показал рукой в сторону конюшен, где попаданка уже заметила своих знакомых погремучему наемников. «Представьтесь друг другу, проверь амуницию и снаряжение!» Клойки-близнецы Барк с Баркой заметили Вику еще раньше командора и приветливо махали руками. «Что-то больно молода для десятника!» – выкрикнул кто-то из неорганизованного, толпящегося строя наемников. «Ты ставишь под сомнение мои распоряжения, Редус?» «Извини, командир, вырвалось! Конечно, это твое право!» Пошел на попятную пожилой десятник с перебитым носом. Теперь попаданка его разглядела. «Как скажешь, так и будет!» «У кого еще появятся сомнения, могут напрямую обращаться ко мне!» Выкрикнула Вика. «Только желательно это будет сделать до начала похода. Потом разговор у меня будет другой!» Конечно, ее смелое заявление вызвало больше скепсиса и насмешливости, чем восхищения. Она и не сомневалась в этом. Но вслух никто ничего не стал говорить. Какое-то понимание дисциплины и субординации среди наемников тоже присутствовало, пусть и не в полной мере, как в регулярных полках. Вот и свиделись, десятник. Доброжелательно поприветствовал ее клойк. «Рада вас видеть всех в добром здравии». По возможности Вика всегда старалась быть вежливой, воспитание давало себя знать, и это ей реально часто помогало, что в прежней жизни, что в нынешней. Со своими подчиненными она познакомилась, как говорится, в торопях, да и не было необходимости в долгих разговорах. Все наемники в ее десятке оказались профессионалами. Кроме Вики Серной и Троицы, с которой попаданка познакомилась в Гремучем, в разведывательном подразделении отряда было еще шесть человек, из которых одна женщина, невысокого роста, худощавая арбалетчица Миока, не моложе сорока пяти, но было видно, что крепкая и выносливая. И Нелин сверстник Алик, про которого из представленных ей накануне Лагисом сведений Вика знала, что он младший сын какого-то совсем обетневшего дворянина. При виде своей будущей начальницы у молоденького дворянчика загорелись восторгом глаза. Остальные ее подчиненные среагировали вполне спокойно. Раз командур ее назначил, значит, знает про нее достаточно, чтобы посчитать подходящей кандидатурой, а дальше жизнь покажет. «Проблемы есть у кого-нибудь?» – задала Вика полагающийся вопрос. Все, кроме Мёки, заявили, что ничто им не мешает приступить к делу. «Мне не ясно с нашей задачей», – сказала арбалетчица. «Может так случится что мне болтов не хватит, хотя у меня их при себе три десятка и в запасном тюке еще половина сотни. Но непонятно, как долго будет длиться наш поход». «Я думаю, что командор нам скоро объяснит задачу, а насчет снарядов к арбалетам я ему доложу, полагаю что не у тебя одной такая ситуация». Вика посмотрела на барку, у которой арбалет тоже был главным оружием, и так кивнула, подтверждая подозрения десятника. «Днем будут формировать обоз и про припасы не забудут». После того, как распределенные по десяткам наемники познакомились со своими командирами, а те со своими подчиненными, логис дал команду разойтись и с самыми опытными ветеранами ушел в город, чтобы приобрести два фургона с конями, тяжеловозами и возчиками закупить продовольствие, необходимое имущество и небольшую походную кузницу. Остальные солдаты, а их логист набрал до намеченной полной сотни, до вечера были предоставлены самим себе. Некоторые тревожные ожидания, которые ощущались в отряде, были вполне понятны. Бывалые уже люди знали, что за красивые глазки просто так приличной оплаты никто делать не станет. Высказывались различные предположения насчет предстоящих задач, Но никто даже и близко не смог догадаться, как их огорошит командор. Вика с Лагисом в город не пошла, целиком ему доверяя в вопросах войскового хозяйства, и использовала появившееся время для проведения спаррингов со своими новыми подчиненными, якобы для оценки их умений во владении оружием, а на деле – чтобы снять естественные вопросы по поводу кадровой политики командора, которые появились после назначения никому неизвестной 16-летней девицы начальником разведки. На устроенное ее ближе к вечеру представление постепенно собралась вся сотня наемников, кроме тех четверых, что ходили в город с логисом и показательные бои Вики произвели очень сильное впечатление, при том, что она не использовала ускорения, да и приемы старалась выполнять не в полную силу. «Никогда не видел такой сильной школы боя», с уважением сказал десятник Редус. «Ты извини, что я сомневался в тебе». «Да ладно, ерунда какая!» «Ты думаешь, ты один такой, кто считает, что раз молодая девушка, значит ни на что не годная?» – отмахнулась попаданка. «Ну, такого я не говорил». В этот момент и подъехали повозки обоза в сопровождении командора и его помощников. Вика воспользовалась моментом и улизнула от окружившей ее толпы восхищенных наемников, к отдававшему распоряжение, сидя на коне позади первого фургона Лагису. «Удачно съездил командир?» – спросила она. «Да, более чем. С утра можем выдвигаться. После ужина будет еще одно построение». Это командор произнес уже и другим подошедшим к нему десятникам. «Объясню задачу, для выполнения которой я вас собрал. Только построимся вон там, возле опушки» он махнул в сторону леса находившегося в четырех десятках шагов от забора постоялого двора лишние уши нам не нужны слишком уж диковиной нам предстоит поход командор не выдержал и подмигнув вики хохотнул развлекался предвкушая реакцию отряда на свое выступление. Владелец, призебавшего в стороне от основного потока обозов постоялого двора, с ужином расстарался на славу. Из-за того, что небольшой едальный зал не мог сразу вместить такое большое количество людей, ужинали наемники в два захода, и то пришлось сильно потесниться. Поэтому, когда командиры десятков начали выводить своих бойцов за ограду, уже начинались сумерки вика извини десятник а ты не узнавала у командора хотя бы в общих чертах алик прервала его попаданка тебе не надоело уже все все обсудили и предположили что только можно сейчас узнаем вика с тоской начинала понимать что алек для нее становится проблемой пусть влюбленный по уши юноша со взглядом горящим Это и не слишком уж серьезная проблема, и в чем-то даже для девушки приятная. Но, блин, не сейчас же, когда впереди серьезное дело. Да еще и Эрна смотрит на всех взглядом затравленного зверька. Понятно, что крепостная впервые на равных оказалась не просто в компании воинов, а и среди благородных. Ни один тут Алик был дворянских кровей. Надо будет, подумала Вика, сказать Логису, чтобы не тянул с отправкой их десятков вперед. К тому же название «разведывательный» не слишком точно обозначало предназначение ее бойцов. Правильнее было бы ее десяток назвать дозорным. Но не сейчас попаданке надо что-то менять в понятийном аппарате наемников. «Алик», – с серьезным видом сказала Меока, – «тебе надо все время быть поближе к Десятнику, тогда ты сразу вместе с ней будешь узнавать все новости». Меока, как и Барка, быстро сообразили, что Алик на Вику запал, и начали его подначивать еще в обед, но их очередные шуточки Вика пресекла. «Так, живее в строй!» Сказала она, из быстрого шага перешла на бег трусцой. В этот раз Лагис ей показал рукой, место ее команды оказалось на правом фланге. Как поняла Вика, сейчас справа налево десятки встали в таком порядке, в каком они будут двигаться в колонии Кстати, по попаданки первое время казалось странным, что в десятках здесь может быть и шесть человек и пятнадцать, В зависимости от многих факторов, так же, как в полусотни иногда насчитывается 30 человек или 70, а в сотне хоть 200. Дурость какая-то. Не проще ли было назвать подразделения, как в ее родном мире, отделениями, взводами, ротами? Но, как и в случае с названием «разведывательный», Вика решила и тут не умничать. Виктор Степанович, тот самый танкист из их байкерской компании, как-то ей сказал, что умник в армии хуже паникера. Большинство наемников было безлошадными, поэтому логист смог сформировать только три кавалерийских десятка. Помимо Викиного разведывательного было еще два, в одном из которых было также 11 человек. Его командор определил варьергард а в другом, которым командовал тот самый Редус, насчитывалось 12 человек. Этот десяток должен будет осуществлять боковое охранение. Впрочем, сейчас капушки все вышли, разумеется, на своих двоих, но кавалерийские десятки заняли места по флангам и один Редуса в центре строя. Итак, долго вас в неведении держать не собираюсь спокойным голосом, но громко произнес Лагис. «Задача нашего отряда – овладение крепостью Акулий Зуб». Вике приходилось слышать не один раз выражение «гробовая тишина», но самой столкнуться с ней пришлось впервые в ином мире. Казалось, даже лес после слов командора перестал шуметь. «И всего-то!» Голос откуда-то с левого фланга разорвал тишину и вызвал общий нарастающий смех. Логис с улыбкой доброго, заботливого папаши долго ждал, пока веселье стихнет, и, наконец, дождался. «Да, акулий зуб», — повторил он, не обращая внимания на то, как насмешки сменились на растерянность, а растерянность на настороженность. Понимаю, что самоубийц среди вас нет, и любой, кто захочет разорвать контракт, и я сейчас говорю вам это официально от лица нашего нанимателя, может разорвать контракт без выплаты неустойки. Только сделать это надо будет до завтрашнего утра. а Еще наш наниматель, вернее нанимательница, Сказала мне, что все, кто решит уйти, могут оставить себе аванс. пострую струю пронесся изумленный шепоток. Дело действительно представлялось весьма удивительным. Наемники уже получили на руки суммы аванса, какие не всегда заработаешь и на полном контракте. И в чем засада, командор? Спросил стоявший рядом с Викой Клойк. ни в чем, а в ком!» Логис повернулся на голос. «Моя нанимательница – та самая могиня-тень. Я думаю, все уже наслышаны про нее. А вы что думали, друзья? Я такой идиот, чтобы сотни парней, пусть даже и таких бравых, как вы, отправиться штурмовать неприступную саму по себе крепость, да еще и наполненную сотнями, а может и тысячей с лишним пиратов? Нет, я не такой. Госпожа Тень берет на себя основную работу. Наша задача провести зачистку крепости от пиратских недобитков после ее ударов и взять под контроль саму крепость, запасы, имущество рабов, И, по возможности, те корабли, которые не успеют уйти из гавани. И вот еще что. Госпожа Тень обещает тем, кто пойдет с ней, пожизненный контракт с правом семейного поселения. Так что до утра думайте, когда еще в нашей жизни можно будет второй раз услышать такое предложение. Морковку, которая была подвешена перед наемниками, Вика подвесила огромную. Просто гибрид какой-то, а не морковка. Да, найти себе контракт каждый наемник, пусть не в любой момент, но мог. Заслужить место в дружине владителя уже намного сложнее. Туда старались брать своих, и там верность ценилась важнее боевого мастерства. Но вот возможность без очень долгой многолетней службы получить свой дом, а не казарму, и пожизненный пансион по старости или увечью семью – это большая редкость и удача, как Вика уже давно поняла. И наемникам теперь было о чем подумать особенно в свете того, что слухи, распространившиеся после ночи дворцового переворота о возможностях магини тени, преувеличили викины подвиги во много раз и практически приблизили представление о ее магической мощи очень близко к реальному размеру. Больше логис ничего говорить не стал, иронично пожелал всем спокойной ночи, Разрешил разойтись, развернулся и отправился обратно на постоялый двор. Как Вика и предполагала, желающих расторгнуть контракт даже на предложенных выгодных условиях не нашлось ни одного человека. Вся сотня наемников и пятерка магов после раннего завтрака тронулись в путь к замку Акули-Зуб, где их якобы будет дождать магния тень их нанимательница и будущая покровительница. Логис, услышав недвусмысленное пожелание своей госпожи, дал команду десятку разведчиков двигаться на 3-5 лиг впереди основной колонны, так что от задумчивых взглядов боевых магов, которые те бросали на Эрну, удалось избавиться. «Маги, наверное, догадываются, что я ничего почти не стою в бою» вслух подумала крепостная девушка. Она и Вика ехали впереди своего десятка и негромко разговаривали. Пытавшегося все время к ним приблизиться Алика, так и не спускавшего с попаданки влюбленного взгляда, приходилось время от времени отсылать то вперед, то назад. Попытка Вики во время спаррингов обидными ударами разозлить дворянина и вызвать у него к ней неприязнь привела неожиданно к совсем противоположному результату. Похоже, парень совсем потерял голову. «Думаю, что все проще, хмыкнула Вика. Их поведение твое удивляет. Тебе надо, как тот Чехов, выдавливать из себя по капле раба. Имею в виду, Эрна, что ты должна перестать думать о своем бегстве и статусе». Это уже пройденный этап твоей жизни, а дальше будет то, что я тебе пообещала. В этот момент дорога, которая от постоялого двора все время шла лесом, вывела к океану, и дальше наемникам предстояло двигаться вдоль кручи скалистого берега по правую руку и стеной густого леса по левую. «Какая красота!» Восторженно, сказала Эрна, оглядывая раскинувшуюся перед их взорами безбрежную даль. Вика была восхищена не меньше своей спутницы. В отличие от океанского побережья Вавьежи, здесь к запахам моря не примешивалась вонь от гниющей рыбы, отбросов, человеческих и скотских испражнений, да и сам вид с высоты примерно девятиэтажного дома Был просто великолепен. «Ты бы хотела куда-нибудь уплыть на корабле?» спросила Вика. «Далеко-далеко». «Еще четыре дня назад я хотела повеситься Вика», грустно улыбнулась верно. «И если бы не ты...» Она недолго помолчала. «Я ведь не совсем глупая госпожа. Не смотри, что родилась крепостной. Догадываюсь, какие силы и возможности у тебя имеются. И при этом ты такая... Я не знаю. Ты самая лучшая и самая... Перестань, засмеялась попаданка. А Талика, что ли, заразилась? Нашла, блин, себе кумира. Акстись, подруга. Нет, Вика, я и в самом деле хочу остаться при тебе. Если помощница тебе такая слабая не нужна, буду служанкой. Давай к этой теме в акульем зубе вернемся.